Глава 681. Великая магия за владение основания. Какая еще гордость, сука! раздраженно рявкнул из боевой колесницы Манхао. Будучи хорошо воспитанным, он практически никогда не бронился, но за много лет общения с одним несносным попугаем он частично перенял его манеру разговаривать. К сожалению, за все эти годы он внес в свой лексикон всего одно бранное слово. Десятый патриарх клана Ван расхохотался. Его хриплый смех чем-то напоминал леденящие ветра, пришедшие откуда-то из глубин веков. Прости, сказал он. Но все близкие мне женщины давно погибли. Если хочешь, можем заключить сделку. Я с радостью отдам тебе их останки. Что скажешь? С неприглядной гримасой Манхау продолжил послать в боевую колесницу силу, чтобы та продолжала мчаться вперед. Десятый патриарх клана Ван постепенно настигал Манхао. Тот ясно видел, как из его тела строится белёсый туман, и изнутри его раздерла боль от принудительного отделения его основания. Еще не время использовать меч бессмертного!» Со смесью решимости и тревоги мысленно решил он. «Великая магия владение основания!» произнес десятый патриарх клана Ван. Его всеобъемлющий голос, казалось, звучал со всех сторон, но Манхао не мог обернуться. Однако он почувствовал, что белёсый туман начал покидать его тело в несколько раз быстрее, чувствуя неописуемую боль, из его горла вырвался сдавленный крик. К его удивлению, сначала на его лице, а потом и на всем теле начали пульсировать красные вены, как будто процессы, происходящие внутри его тела, могли в любую секунду разорвать его на куски. Манхао задрожал и закашлялся кровью, Как только он больше не мог продолжить вливать ци техники «Бессмертный укажет путь», боевая колесница остановилась и уменьшилась в размерах. Манхао убрал ее в сумку, а потом, превозмогая боль, поднял руку и вызвал флаг о трех хвостах. Один взмах флага заполнил округу плотным туманом, бескрайнее черное море внизу, казалось, полностью затвердело. На его поверхности больше не было ни волн, ни даже ряби. Парящий неподалеку десятый патриарх Клана Ван зловеще ухмыльнулся, посматривая на Манхау как на вкусный обед. От его улыбки у Манхау все внутри похолодело. Он начал размахивать флагом о трех хвостах, послав десятого патриарха Клана Ван огромное облако черного тумана. Этот магический предмет выглядит знакомо! прокомментировал старик с блеском в глазах. Он выполнил магический пасы и указал рукой перед собой. «Восходящая над морем луна!» Хрипло произнёс он. Черная вода внизу точно стала пурпурного цвета, а потом из нее поднялась алая луна. С появлением этой луны мир окутало пламя, оно сгустилось в огромный шар огня, который помчался в сторону флага о трёх хвостах В результате их столкновения флаг не пострадал, но чёрный туман полностью рассеялся. А вот красная луна погасла словно лампа, в которой кончилось масло, И исчезла. флаг о трех хвостах резко увеличился в размерах, заслонив с собой небо, увеличив расстояние между Манхау и патриархом клана ван. старик изменился в лице и задумчиво произнес: Это сокровище до да более знакомо Я точно где-то его уже видел. Уже серьезный старик выполнил магический паз двумя руками, а потом поднял руки над головой и соединил пальцы вместе. «Сила восходящего солнца разгонить тьму ночи!» В следующий миг мир лишился света и погрузился во тьму. Флаг о трех хвостах, кажется, стал частью темноты ночи. Как вдруг десятого патриарха клана Ван окутал яркий свет, как если бы он внезапно превратился в восходящее солнце, разгоняющее темноту ночи. Яркое сияние разлилось во все стороны, и его могущество начало изгонять силу темноты. Безграничная темнота не устояла против этого яркого света и была изгнана. Не выдержав такого давления, Манхао закашлялся кровью. Флаг о трех хвостах с рокотом стал расплываться в воздухе. Он начал сворачиваться обратно, при этом уменьшаясь в размерах. В центре нового мира яркого света стоял десятый патриарх клана Ван. Сложно было сказать, был ли он человеком или солнцем. Манхау голова пошла кругом. «Никогда ему еще не доводилось видеть такой божественной способности!» «Что это за божественная способность такая?» Мелькнула у него мысль, а потом его настиг очередной приступ кровавого кашля. Когда солнечный свет разогнал тьму ночи, он, видимо, посчитал Манхау частью ночи. Он пронзительно закричал, когда его тело загорелось, и его глаза засияли пурпурным светом, пока он отчаянно пытался исцелить себя» и все же ему не удалось удержаться в воздухе, с громким всплеском он рухнул в черное море. «Это еще одна техника, созданная лично предком клана Ван», с гордостью пояснил десятый патриарх клана Ван. «Увидев ее своими собственными глазами, ты можешь отправиться в загробный мир с улыбкой на устах». Старик выглядел заметно бледнее, чем раньше. Такая техника явно далась ему непросто, если бы не его желание поскорее закончить поединок, он бы не стал ее использовать. Яркий свет озарил пурпурную воду, в которой со всплеском исчез Манхао. «Даже сейчас он не использует силу меча бессмертного», задумался патриарх Клонован. «В нашу первую встречу он смог использовать лишь половину его силы, но сейчас на грани смерти он все еще не решился задействовать ее. Я на 70% уверен, что причина кроется в том, что меч бессмертного бесполезен». Во вспышке он пересек разделяющее их с Манхау расстояние, схватил его и вырвал из воды. «Великая магия завладения основания!» Темное свечение окутало кончики его пальцев. Это свечение превратилось в нечто похожее на черную дыру, от которой исходила чудовищная сила притяжения. Манхао начал разлагаться, его плоть разрывалась на части, волосы выпадали, кожа усыхала и сморщивалась. Его жизненная сила стремительно угасала. По сравнению с культивацией пика стадии поиска Дао Патриарха Клана Ван, культивация самого Манхао была слишком слабой. Когда Патриарх придвинулся ближе, глаза Манхао внезапно вспыхнули безумным блеском. Несмотря на разорванные кровеносные сосуды и тяжелые раны, он умудрился хлопнуть по бездонной сумке и вытащить колобас с вином. Сделав глоток, он призвал к себе меч бессмертного и выплюнул вино. Свирепый несравненный бессмертный ярко вспыхнул. Почувствовав, что он вот-вот ударит по нему, десятый патриарх клана Ван лишь вздрогнул, а потом холодно улыбнулся. Он с самого начала был готов к чему-то подобному. Магическим пассом он сотворил тело двойника на том месте, где только что находился он сам. Но тут по телу Манхао пробежала судорога. Судя по всему, его пальцы не смогли удержать меч бессмертного. А потом его рука взорвалась облаком крови и плоти. Меч Бессмертного беззвучно упал вниз. Не требовалось быть провидцем, чтобы понять. Манхао был не в состоянии использовать могущество меча, но он все равно попытался задействовать его. Не выдержав такой нагрузки, его руку разорвало на части. «Я просто так не сдамся!» Со смесью негодования чей не взвыл Манхао. Десятый патриарх клана Ван встретил его слова улыбкой. Теперь он был уверен на 80%, что меч бессмертного больше не представлял для него угрозы. Его лицо исказилось в фирепой гримасе. Разумеется, прожив на свете столько лет, он был хитер, коварен и очень осторожен. Даже когда Манхао лишился руки, он все равно не стал терять бдительности. Вместо того, чтобы схватить меч бессмертного, он двинулся к Манхао. Увидев это, Манхао почувствовал вспыхнувший в груди гнев. Как вдруг его посетила жестокая идея. Вот только жестокость этой идеи была направлена не на патриарха клана Ван, а на самого Манхао. Старик приближался. Остановившись перед Манхао, он поднес руку и вдавил мерцающую темноту в грудь Манхао. Следом он вонзил в нее ногти и начал рвать плоть. «Какая прочная кожа и крепкое тело!» Пораскрежетал десятый патриарх клана Ван. «Недурно. Если бы тебе удалось поднять мощь физического тела на новый уровень, тогда, возможно, мне бы не удалось совладать с тобой. Но в текущем состоянии оно не сможет остановить меня». Когда его ногти вонзились глубоко в грудь Манхао, он воскликнул. «Великая магия завладения основания!» Глаза патриарха жадно горели, но к этой жадности еще примешивались радости и неуёмное желание. Его пальцы резко сжались, Отчего внутри Манхао развязлась черная дыра, совершенно невероятная сила притяжения полностью заполнила Манхао. От немыслимой боли его затрясло, по всему его телу появилось множество алых нитей. И эти нити больше не были крепко связаны с ним. Это было его совершенное Дао основание. Основание, с которым в будущем он бы достиг своего Дао! Теперь нити цвета крови извивались и искажались, пока их неумолимо затягивала в себя чёрная дыра в груди. Она втягивала в себя нити со всего тела, из ног, рук, головы, отовсюду. «Отныне твое совершенное дало основания принадлежит мне! Да откроется мой путь к обретению бессмертия! Больше я не буду лже-бессмертным! Нет! Теперь я стану истинным бессмертным! Я пойду по стопам предка... «Я стану всемогущим экспертом неба и земли!» Десятый патриарх клона Ван радостно расхохотался. Он медленно отвел свою руку, вытянув из тела Манхао множество красных нитей. Они сияли таким великолепием, что вызывали в голове лишь одну мысль – совершенство, абсолютное совершенство без изъянов. Тело Манхао одрехлело и сморщилось, его культивация сильно упала – Он чувствовал, как исчезло основание, воздвигнутое на стадии конденсации ЦИ, как исчезло основание Дао-Колон, как испарилось его совершенное ядро. В его глазах пустота, он выглядел как человек, потерявший всякую волю к сопротивлению. Безучастный он неподвижно лежал, не чувствуя ничего, кроме горечи. Его пронзала нестерпимая боль, но она ни в какое сравнение не шла с болью в его сердце». Десятый патриарх клана Ван жадно смотрел на собирающиеся в его руке красные нити. Еще никогда в жизни он не чувствовал такого чистейшего восторга. Полностью отбросив осторожность и забыв про контрмеры, которые он подготовил для защиты от меча бессмертного, он душой и сердцем сосредоточился на извлечении совершенного дао-основания. Именно в этот краткий миг беспечности, когда он был абсолютно уверен в успехе, В пустых глазах Манхао вспыхнул зловещий огонек. «Хочешь отнять мое дао основание? Будь готов заплатить! Меч Бессмертного!» Увидев безумный блеск в глазах Мэнхао, сердце патриарха клана Ван дрогнуло. Меч Бессмертного, который исчез где-то в море, внезапно окутал цимича, способный устрашить небо и всколыхнуть землю, а потом он с неописуемой скоростью рванул вверх.